Он положил деньги за выпитый чай и направился к выходу. Взгляд, брошенный на часы, был предлогом прервать беспредметный разговор, ибо его предложение было уже принято. Хотя та вторая встреча, о которой он упомянул, не была выдумкой. Только времени до нее оставалось вполне достаточно. Назначена она была на 11 вечера. Следовало только сменить костюм. Правда, условленное место находилось довольно далеко. Это был бокс сборного гаража, стоящего вблизи комплекса жилых домов в отдаленном квартале города. Могло показаться, что близкое соседство жилых домов не слишком способствует тайной встрече, но гараж стоял несколько в стороне, и к окнам был обращен задней стеной, которую, кроме того, загораживали деревья и кусты а ворота боксов выходили на маленькую площадку, прилегающую к улочке без постройки названия. Это была заранее асфальтированная дорога, поскольку предусматривалась дальнейшая застройка района. Войти в гараж и выйти из него, особенно в такое позднее время, не привлекая ничего, внимания не составляло труда. Бокс, и в нем машина, не была собственностью старика. Тем не менее, у него были ключи от гаража и от машины, И водительские права. Он мог всем пользоваться, когда хотел. Светя фонариком, старик открыл дверь и проник внутрь. До встречи еще оставалось немного времени, он сидел в темноте и размышлял. Незадолго до назначенного часа зажег свет, вытащил тряпку и протер стекла машины. Вскоре он услышал снаружи осторожные шаги. Он не прерывал занятия, пока не раздался условленный стук. Старик повернулся и произнес вполголоса «Заходи! Я один!» Дверь приоткрылась, и на темном фоне мелькнул силуэт человека. Вошедший был в шляпе и пальто с поднятым воротником. Он вошел в освещенный бокс и приблизился к машине. «Хорошо, что ты уже здесь, а я боялся, что придется ждать. Привет, Урбаник! Садись в машину, расскажи, в чем дело». «Я погашу свет, и нас не будет видно, а мы заметим, если кто подойдет». Когда они сели в машину, Урбаник подробно рассказал о допросе. «Хорошего мало», — отозвался из темноты голос старика. «Но если не потеряешь голову, они тебе ничего предъявить не смогут». «Черт их знает! Я начинаю бояться. Скажи, зачем вы прикончили яблочко?» Голос Урбаника выдал плохо скрываемое возмущение. «Он обворовал друзей. Надеюсь, достаточно?» «Да, конечно. Но когда мне об этом сказали, мне стало нехорошо. Я не видел никаких причин. А теперь видишь? Но это дело еще не окончено, так как деньги прихватила эта девчонка. «Анка?» — в голосе Урбаника прозвучало недоверие. Да, она. Но это разговор другой. Говоришь, вызывает на завтра? Да, но я думаю, лучше будет смыться. Кто знает, что они еще пронюхали? Выглядит так, что знает много. Если боишься, что сдадут нервы, то действительно лучше слинять. А у тебя есть куда? Я уже все обдумал. В Гданьске у меня приятель свой, парень. Деньги есть, остальное он организует. Это недешево дешево обойдется, на меня он переправит. Однако часть доли мне надо в валюте. Все равно, по какому курсу. Какое-то время старик молчал, наконец спросил, «А если тебя поймают, тогда уж не сможешь отрицать. Такое бегство — это уж признание вины. Если хорошо заплачу, не поймают». Об этом не беспокойтесь. Правда, была договоренность, что в течение полугода никто из нас деньги не тронет, но твоя ситуация требует уступок. Если боишься, что не справишься, то лучше беги. Ты готов? Готов. Возьму только небольшой чемодан, он уже на вокзале. Хорошо посмотрел. Никого не было на хвосте, когда шел сюда. Даже если и был, то я от него оторвался. В этом переходе на Маршалковской, который ты нам показал. Ну хорошо, деньги получишь, но за ними надо съездить в Юзефов. Часть с валютой, может быть, и найдется. А курс заплатишь такой, как следует, и не грошем больше. Приятеля в такой ситуации обирать не стану.